Стало тихо, ни стука клинков, ни выкриков зрителей. Сольвян охнул и выронил оружие и опустил голову, униженно стоя на четвереньках. Боги-близнецы восторжествовали. — Лишь чистая вера светит меч воина, даруя победу! — торжественно провозгласил жрец и обратился к толпе. Пусть этот человек идет с миром. Не гибели людской мы ищем, но лишь в разумлении. Дерзнет ли еще кто-нибудь из вас сразиться с воителем осененным? Дерзнет! — проворчал волкодав. Раздвинул плечом обернувшихся стражников и оказался лицом к лицу со жрецом. Тот со спокойным презрением смотрел на него с высоты помоста «Что ты, восстающий на тех, чьи имена прославлены в трех мирах, не узнал?» — подумала сволкодава. Еще он не отказался бы выяснить, почему жрец обошел этим вопросом первого поединщика. А, впрочем, не все ли равно? «Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих», — сказал он мрачно. Потом кивнул на Аранта. — Скажи лучше, отдашь ты его мне, если побьют твоего молодца? Жрец окинул его оценивающим взглядом. — А не слишком ли ты самонадеян, язычник? — волкадав промолчал. — Ты не победишь, — сказал жрец, — хотя мне ли неприметному судить о путях близнецов? — Победи! — тут он улыбнулся. И твори над ним, что пожелаешь. Волкодав кивнул и, расстегнув нагрудную пряжку, снял перевязь с нужными. Подошел к несинке и с поклоном протянул ей рукоять. Развяжи, не ремешок. Князинка Елень распутала узел и тихо сказала. Не погуби себя, волкодав. Запомнила, радостно поразил сон а вслух сказал, — Как уж получится, госпожа! Потом он посмотрел на то место в толпе, где только что стоял сам, и не слишком удивился, увидев там бравлина. Волкодав сунул ему в руки ножны и скляночку с вином. Подержи. Склянка могла разбиться, а к новым ножнам он еще попросту не привык и боялся, что они ему помешают. Бравлин взял то и другое и неуверенно протянул руку к мышу. Зверюшку-то мышь громко щелкнул зубами, и седоусый старшина поспешно отдернул ладонь. Вокруг с облегчением рассмеялись. Бравлин сперва нахмурился и покраснел, но затем разгладил усы и тоже улыбнулся. — Давай, парень, — сказал он волкодаву, — не посрами вот уже шел к помосту, и привычный мышь хватался за косы, перебираясь с его плеча на затылок. Взобравшись на возвышение, волкодав всей шкурой ощутил взгляды толпы. «Не самое большое удовольствие, когда на тебя таращится полгорода. Дикий вен, как всегда, лезущий не в свое дело». Волкодав нахмурился и погнал лишние мысли прочь. Вытащив из поясного кармашка кусок тесьмы, он повязал им лоб, чтобы пот не тек в глаза и не мешал драться. Двухцветный воин преклонил колени и жрец что-то шепча начертал в воздухе над его шлемом разделенный круг. волкадав повернулся лицом к солнцу, проглянувшему в разрыве туч. «Ока богов!» Податель всех благ, пресветлое солнце, — мысленно обратился он к небесному пламени, — пускай близнецы мирно правят теми, кто им поклоняется, но зачем этот человек говорит мне, будто тебя нет? Кто-то потом утверждал, будто серебристый узор на лезвие его меча блестел удивительно ярко. «Зови, зови своих башков!» — прервал его молитву насмешливый смешливый голос жреца. Толпа ответила обиженным гулом, а князинка Елень, нахмурившись, покосилась на могучих бояр, стоявших слева и справа от её кресла. Не пора ли, мол, намекнуть заезжему проповеднику, чтобы выражался учтивий? «Благослови мой меч, прадед солнца!» Не снисходя до перебранки, со жрецом молча попросил Волкодав. — Я хочу вызволить этого парня. Но разве дело силой заставлять верить в богов? — Он не мешал тебе, когда ты заклинал близнецов? — бесстрашно подал голос арант Когда, говорят, с истинными богами помешать не может ничто, — сказал жрец и отступил в сторону освобождая место для поединка. — Переспорить жреца! — зло подумал Волкодав и повернулся к сопернику. Человек, способный согласиться на подставной бой, недоверие, неуважение ему не внушал. Но с ним, по крайней мере, можно поспорить на понятном языке, без зауми и словесных кудрей. Они приветствовали друг друга взмахом меча, потом сошли с... И народ загудел снова. Двухцветный был до того здоров и могуч, Что жилистый, как ремень волкодав, Рядом с ним казался щуплым подростком. Куда ему раздавалось из толпы? Да полосатый -то его живьем съест! Мыслим ли против силы? Молодой Аранд горестно покачал головой И крепче прижал к себе книги. Сыт и силен, — думал Волкодав, ловя и отбивая удар за ударом. — Очень силен и всегда был сыт. Вот только силушкой привык тешиться все больше над безответными, как этот книгочей а когда-то, небось, был доблестным воином. Волкодав медленно пятился вдоль кромки помоста, оценивая соперника, привыкая и приспосабливаясь к нему. Площадь за его спиной разочарованно вздыхала, и правда, мол, мысли мыслимое ли дело? Волкодав знал, на взгляд обычного человека он выглядел куда менее проворным, чем светловолосый сольвен. потому что тот заранее знал, каким будет каждый удар, а он дрался по-настоящему, без подсказки, и полосатый был противником, каких поискать. Помалкивали только опытные рубаки, да немногочисленные вены, стоявшие в толпе. Они-то видели. Двухцветный злился и вкладывал в свои удары все большую силу. Нападал все стремительнее и опасней. Вот только цели его удары почему-то не достигали. Потом волкодав отчетливо услышал голос бравлина, обращавшегося к кому-то из горожан. — Насколько бьемся, что Вен победит? — Что, никак лишние деньги завелись, старшина? — прозвучало в ответ. Волкодаву некогда было рассматривать, с кем там договаривался его нечаянный знакомец. — Вчера жалование получил за две седмицы, — усмехнулся Бравлин. Собеседники начали спорить и, наконец, сошлись на полутора четвертях серебра из чего Волкодав заключил, что стражники жили небедно, или Бравлин просто рассчитывал, что отдавать не придется. Двуцветный между тем свирепел. Сумасшедшему Венну с великолепным мечом просто неоткуда было взяться, но ведь взялся же и дрался всерьез, очень даже всерьез. Полосатый хорошо знал себе цену. Вдобавок он загодя усвоил приемы, любимые галератскими витязями, и вполне был готов, если не к легкой победе, то к равному спору с любым здешним воителем. Белобрысый плишка был тоже силен, но он побил боевой в настоящем бою. Что за нелегкое принесла суда этого ленна Этот вен дрался, словно забытый богами вероотступник был его родным братом, и дрался мастерски. Весь натиск гиганта точно проваливался в пустоту, только на мече неведомо, каким образом возникали зарубки. Два тяжелых клинка взлетали, кружились, ткали в воздухе стремительную паутину. Потом все кончилось. Полосатый злился все больше, теряя терпение и осторожность. Каждый раз, соприкасаясь клинком волкодава, его меч выходил из повиновения и словно по собственной воле чертил в воздухе кренделя, норовя выскочить из ладони. Воин жрецов был готов сожрать венно живьем. Все уговоры насчет непролития крови были давно и прочно забыты. Он убьет этого дикаря, так унижавшего его своим мастерством. Беда только, что после каждого выпада приходилось заново отыскивать Венна взглядом. Тот всякий раз успевал пропасть неизвестно куда. Глаза полосатого начала затягивать багровые пелена бешенства. Никогда еще двуцветный не ведал поражения в поединке. Очередной свистящий замах канул в никуда, полосатого развернуло кругом. И прямо перед собой он увидел испуганные глаза пленного книгачея, следившего за схваткой. Из-под расписной личины донесся сдавленный рык, меч стремительно и кровожадно взмыл над головой. Волкодав Возник между ним и Арантом как по волшебству узорчатый меч взвился в его руке, встречая страшный удар. Венский кузнец, живший давным-давно не поддёл далекого внука. Раздался звон и хруст. В руках у двуцветного стало рукоять с обрубком в полпяди длиной. Не разобравшись в горячке, обезоруженный воин еще попробовал замахнуться, потом с руганью швырнул бесполезную рукоять волкодаву в лицо. Узорчатый меч перехватил ее в воздухе. Не ровен час еще поранит кого. И уронил на наземь в двух шагах от помоста. Потом с змеей метнулся вперед и, приподняв кольчужную бармицу, свисавшую с личины на грудь, уперся в подбородочный ремень шлема. «Снимай рукавицы!» — негромко приказал волкодав. Рубаха на нем промокла насквозь. Он тяжело дышал, но старался говорить ровно. Ни у кого не должно быть сомнений относительно того, кто победил. Двуцветный, надо отдать ему должное, заколебался, но меч волкодава передвинулся с ремня, коснувшись податливой кожи и в голубых глазах за прорезями личины ярости и непокорство сменились жалостью к себе удивительное дело подумалось с волкодаву до чего дорожат собственной жизнью люди привыкшие с безнаказанной легкостью отнимать ее у других двуцветный медленно стащил одну рукавицу потом другую бросил их на помост а теперь шлем — сказал ему Волкодав. Из-под шлема появилась копна кудрявых черных волос, слипшихся от пота, и густые усы. Побежденный был весьма недурен собой. Небось, в самом деле нравился девкам. Волкодав отвел меч от его шеи и повернулся к проповеднику. Нелетучий мышь успел вернуться на плечо и гордо раздувал пушистую грудку, считая победу, по крайней мере, наполовину своей. — Так я забираю этого человека, — сказал Волкодав и кивнул на Аранта. Тот смотрел на него широко распахнутыми глазами, явно не веря случившемуся. Волкодав низко поклонился к князинке. Спрыгнул с помоста и пошел за ножными пузырьком. Бравлин встретил его широченной улыбкой. Полторы четверти коня с серебром были деньгами вовсе не маленькими. Ранд пугливо оглянулся на своих недавних мучителей. Потом судорожно прижал к груди книги и неуклюже слез наземь следом за волкодавом. Толпа весело шумела и улюлюкала отпуская малопристойные шуточки по поводу богов, близнецов и их слуг. Надо бы надумать, жрец произнес достаточно грозную проповедь. Люди всегда рады посмеяться над тем, чем их собирались пугать. Однако мир неизбежно перевернулся бы, если бы ученик-близнецов позволил кому-нибудь другому оставить за собой последнее слово. Вот он торжественно воздел руки к небу, и голос, привыкший к гулкой пустоте храмов, без труда разнесся над площадью. благословенна премудрость близнецов, прославляемых в трёх мирах, и отца их предвечного и нерожденного, Внимли те же маловерные, что за кару назначили они отступнику, который предпочел сумерки отречения, свету истины веры. Они сделали его рабом дикого варвара, коснеющего в язычестве. Может ли выпасть худшая доля еретику умнящему себя просвещенным? — Да, — устало сказал себе волкодав, застегивая на грудную пряжку и пряча в кошель хрупкую скляночку, — переспорить жреца. Они шли по улице. — Куда мы идем? — спросила Аранд. Волкодав ответил не сразу, и юноша, метнув на грозного избавителя опасливый взгляд, сокрушенно поправился. — Куда ты ведешь меня, хозяин? — На постоялый двор, — проворчал Волкодав, — вымоешься, поешь, а там оставайся или иди, не держу. Аранту понадобилось время, чтобы переварить эти слова. Потом он нерешительно проговорил. — Брат, Хономер отдал меня тебе в... — голос его дрогнул. — Брат Хономер, — мысленно повторил Волкодав меня эврихом звать помолчав сказал юноша тебя же я слышал княсинка волкадавом назвала может и назвала буркнул волкодав если бы эврих не представился сам он нипочем не стал бы выспрашивать на какое ему имя человека с которым он самое позднее завтра утром распрощается навсегда а уж свое ему открывать спасибо тебе говорил между тем и эврих видно не перевелись еще благородные люди замолчишь ты или нет подумал волкадав потом он спрашивал себя уж не его ли злая досада сгладила эвриха они были в двух шагах от гостиного двора любачады когда навстречу им попался прохожий среднего роста человек с удивительно не запоминающейся внешностью, каких в любой толпе с избытком. Он миновал их, пройдя с той стороны, где шел со своими книжками Эврих. Сперва волкодаву показалось, будто Арант остановился, споткнувшись. Он покосился на неуклюжего спутника и тотчас крутанулся всем телом, оборачиваясь назад. Незаметного прохожего нигде не было видно. А Эврих неподвижным взглядом смотрел сквозь волкодава, и на лице у него было изумление, смешанное с какой-то детской обидой. Он медленно клонился вперед, и верхняя книга из стопки, которую он нес, уже готова была упасть, а по низу его короткой рубахи быстро растекалась и капала на деревянную мостовую густая алая кровь. Вездесущие мальчишки прыгали на месте, указывая за угол. — Туда, туда побежал. — Догнать, — ошпарила волкодава мгновенная мысль, — и убить. Да, он догонит убийцу, и тот пожалеет, что родился на свет. Но вот Аранд к тому времени и зайдет кровью уже наверняка. Упасть Эвриху так и не пришлось. Волкодав подхватил его на руки. Еврик слабо застонал и затих. Кровь толчками уходила из широкой раны внизу живота. Книги в тяжелых кожаных переплетах рассыпались по мостовой. "Соберите!" рявкнул Волкодав мальчишкам и, сломя голову, кинулся в раскрытые ворота, потом через двор. Постояльцы, попадавшиеся навстречу, в ужасе шарахались прочь. Волкодав взлетел по всходу прыгая через ступеньки, и с силой пнул дверь ногой. Ударившись о косяк, она отошла наружу, и волкодав ворвался в комнату. Тилорн, стоявший у залитого солнцем окна, испуганно обернулся. — Спаси его, если можешь, — тяжело дыша, — сказал волкодав. Из коридора, ненамного отстав от него, появилась неэлит. Она уже второй день трудилась на кухне, помогая то стрепухе, то судомойке. Увидев во дворе Волкодава, она сразу бросила все дела и побежала за ним. Неэлит подхватила свернутое покрывало, то самое, унесенное из замка людоеда, и живо расстелила на полу. Волкодав опустил на него умирающего. Лицо Еврих оказалось прозрачным, губы посерели, и лишь на шее слабо трепыхался живчик. Тилорн уже стоял подле него на коленях. Длинные пальцы ученого коснулись лба, аранта бледного, в холодных бисеринках пота. — Спасти можно. Боюсь, только мне не справиться одному, — сказал он. — Помогите, друзья. Что — Что делать-то? — хрипло выговорил волкодав. — Обнимите меня и ни в коем случае не разжимайте рук. Волкодав и Ниэлит бросились рядом с ним на пол и крепко обхватили его с двух сторон. Ладони Тилорна налегли на окровавленный живот Эвриха справа и слева от раны. — Сейчас будет молиться, — понял Волкодав. — Позовет кого-нибудь на подмогу. Он ошибся. Тилорн молиться не стал, по крайней мере, вслух. Зато у волкодава вдруг замелькали перед глазами огоньки. Так бывает, если долго сидеть на корточках, а потом сразу вскочить. Он почувствовал, как холодеют уши и нос. Тилорн забирал у него часть жизненной силы, чтобы каким-то образом перелить ее в тело и в риха. Точно так же он, наверное, поступил и со щенком. Вот только пёсий малыш помещался в ладонях, а сегодня они пытались спасти человек. Волкодав хотел был оттолкнуть прочный лит, но для этого требовалось высвободить по крайней мере одну руку, и он не отважился.